Барри. 5-6 ноября 2018 года. «Извините, сэр». «Сэр». Разбуженный Барри открывает глаза. Сфокусировать зрение получается не сразу. И секунд пять он даже не понимает, где находится. Потом ощущает покачивание вагона, замечает пролетающих за окном напротив фонари, склонившееся лицо пожилого кондуктора. Разрешите ваш билет, говорит тот с учтивостью, усвоенный в другое время и в другую эпоху. Барри роется в карманах пальто. Телефон отыскивается во внутреннем, на самом дне. Открыв нужное приложение, протягивает кондуктору, чтобы тот мог отсканировать штрих-код. Благодарю вас, мистер Саттон. Простите, что разбудил. Когда старик переходит в следующий вагон, Барри замечает на экране уведомление о четырех пропущенных звонках. Все с одного и того же номера. И сообщение голосовой почты. Нажимает «Воспроизвести» и подносит телефон к уху. «Эээ, это Джо. Джо Берман. Эм... Не могли бы вы перезвонить сразу, как сможете? Мне очень нужно поговорить с вами». Барри тут же набирает номер. Джо берет трубку после первого жигутка. «Детектив Саттон?» «Да». «Где вы?» «Еду на поезде обратно в Нью-Йорк». «Поймите, я даже не думал, что кто-нибудь может дознаться. Мне обещали, что ничего, никогда...» «О чем вы говорите?» «Я был напуган». В голосе мужчины слышны слезы. «Вы можете вернуться?» «Джо, я в поезде». «Расскажите мне все по телефону». Какое-то время в трубке раздается лишь тяжелое дыхание. Кажется, на заднем плане слышен и женский плач. Однако Барри не может сказать наверняка. «Я не должен был так поступать», — произносит наконец Джо. «Теперь я понимаю. У меня была прекрасная жизнь, замечательный сын, но я просто не мог смотреть на себя в зеркало». «Почему?» «Потому что меня не оказалось тогда рядом, и она спрыгнула. Я не мог себе простить». «Кто спрыгнул?» Френни «О чем вы? Она не спрыгнула. Я только что видел ее у вас дома». Сквозь помехи на линии до да Барри доносятся рыдания. «Джо, вы знали Энвос Питерс?» «Да». «Откуда?» Мы были женаты. «Что?» Это из-за меня она покончила с собой. Я увидел рекламу в газете. «Хотите все исправить?» И позвонил по номеру. «Энн сказала вам, что у нее синдром ложной памяти?» «Да. И у меня тоже. Похоже, теперь и вы им страдаете. Говорят, он передается через общение». Джо смеется. Звук полон сожаления и ненависти к самому себе. «СЛП вовсе не то, что о нем думают». «А вы знаете, что это?» «Еще бы». «Тогда расскажите мне». В трубке повисает тишина. На секунду Барри кажется, что связь прервалась. «Джо, вы там? Вы слышите?» «Да, я здесь». Что такое СЛП, по-вашему? Это из-за таких, как я. Из-за людей, которые сделали то же, что и я. И чем дальше, тем будет только хуже. Почему? Я... Длинная пауза. Я не могу объяснить. Это слишком безумно. Вам нужно самому все увидеть. Как? Когда я позвонил... Мне сперва задали несколько вопросов по телефону, а затем отвезли в отель на Манхэттене. На Манхэттене много отелей, Джо. Не таких, как этот. Туда так просто не попасть. Только по приглашению. И единственный вход через подземный гараж. Вы знаете точный адрес? Восточное 50-е, между Лексингтон-авеню и Третьей. в одном квартале с круглосуточной забегаловкой. Джо. Это очень могущественные люди. У Фрэнни был срыв, когда она все вспомнила. И они тут же узнали. Приехали. Угрожали мне. Кто? Что за люди? Молчание. Джо. Джо. Короткие гудки. Барри перезванивает. Его сразу переключают на голосовую почту. Он смотрит в окно. Там только темнота, лишь время от времени мелькают огни домов и станций. Барри возвращается к альтернативным воспоминаниям, застигшим его в кафе. Они никуда не делись. Такого прежде не было, но они так же реальны, как и все прочие. Парадокс который не желает укладываться в голове. Взгляд обегает вагон, где кроме Барри никого. Тишину нарушает только похожий на сердцебиение мерный перестук колес поезда, мчащегося по рельсам. Рука ощупывает сиденье, пальцы скользят по обивке. Барри залезает в бумажник, достает и рассматривает свое водительское удостоверение и полицейский значок. Глубокий вдох. Я Барри Саттон. Еду на поезде из Монтака в Нью-Йорк. Мое прошлое таково, каково оно есть. Оно не может измениться. Реально то, что существует сейчас. Вагон. Холодное стекло окна. Брызги дождя по ту сторону. И я. Имеется какое-то логическое объяснение ложным воспоминаниям, как и тому, что случилось с Джо и Эннвос Питерс. Всему есть объяснение. Надо найти его. Разгадать загадку. А в этом я любому дам фору. Чушь. На самом деле Барри напуган, как никогда в жизни. Он выходит на Пенсильванском вокзале за полночь. С розоватого неба валит снег, уже около дюйма нападало. Барри поднимает воротник, раскрывает зонт и направляется к северу от 34-й улицы. На дорогах и тротуарах пусто. Снег приглушает шум Манхэттена до неясного гула. 15 минут быстрым шагом. И вот уже перекрёсток Западной 50 и 8 авеню. Барри сворачивает на восток. Ледяной ветер со снегом теперь прямо в лицо. Приходится загораживаться зонтиком, как щитом. На Лексингтон авеню Барри останавливается, пропуская три снегоочистителя. Через улицу горит красным неоновая вывеска а ресторан Маклахлина. Завтрак, обед, ужин 7 дней в неделю. 24 часа в сутки. Барри переходит на другую сторону и задерживается под вывеской, глядя, как снег падает сквозь красные оцветы. Видимо, это та самая забегаловка, о которой говорил Джо. После 40-минутной прогулки холод начинает пробирать уже всерьез. Ноги промокли. Миновав ресторанчик, Барри проходит мимо ниши, в которой сидит бездомный. Тот что-то бормочет себе под нос и раскачивается взад-вперед, обхватив руками колени. Далее следует винный погребок, магазин со спиртным покрепче, салон брендовой женской одежды и банк. Все закрыто на ночь. Рольставни опущены. Уже в конце квартала Барри останавливается перед чернеющей в темноте подъездной дорожкой. Она ведет к подземному гаражу здания в стиле неоготики, втиснутого между громадинами небоскребов из стекла и металла. Опустив зонтик, Барри шагает в едва освещенный полумрак, уходящий куда-то вниз. Через полтора десятка шагов дорожка упирается в подъемную дверь из усиленной стали. Рядом цифровая панель для набора кода. Над ней камера наблюдения. Ну и черт с ним. На сегодня достаточно. Надо будет прийти сюда завтра. Проследить за выходом и отловить кого-нибудь, кто появится оттуда. Или от звука, внезапно начавшего работать механизма, у Барри замирает в груди. Он оглядывается на дверь гаража. Та да, медленно поднимается. Свет изнутри протягивается по дорожке, подбираясь к носкам мокрых ботинок полицейского. Уйти? Остаться? Может, это вообще не то место? Дверь поднялась уже наполовину и движется дальше. По другую сторону никого нет. Бари поколебавшись, делает шаг внутрь и попадает в небольшой подземный паркинг, с дюжиной стоящих автомобилей. Звук шагов по бетону отзывается эхом. С потолка светят галогенные лампы. Впереди возникает лифт, а рядом дверь, по-видимому на лестницу. Над лифтом загорается огонек, звучит сигнал прибытия кабины. Спрятавшись за линкольном, Барри смотрит через тонированное лобовое стекло на раскрывающиеся дверцы. Внутри пусто. Какого черта? Что он вообще здесь делает? Все это не имеет отношения ни к одному из его дел. Никакого преступления, насколько он может судить, здесь не совершается. Формально это он сейчас нарушает закон, вторгаясь в частное владение. А, пошло на все. Стенки кабины лифта из гладкого металла. Взгляду не за что зацепиться. Управление, очевидно, осуществляется откуда-то изнутри здания. Дверцы закрываются, и лифт движется вверх. Сердце в груди Барри бешено колотится. Он дважды сглатывает, чтобы не закладывало уши. Через полминуты лифт с дружью замирает на месте. Первое, что слышит Барри, когда дверцы открываются, музыка Майлза Дэвиса, одна из его потрясающих медленных композиций. Она скользит печальным эхом по обширному помещению. Кажется, это фойе отеля. Барри ступает из лифта на мраморный пол. Вокруг все отделано деревом темного, мрачного оттенка. Кожаные диваны. Стулья, покрытые черным лаком. В воздухе еле заметно пахнет сигарным дымом. Что-то вневременное ощущается во всей обстановке. Впереди пустая стойка администратора со старинными из другой эпохи полками для почты. На стене выше вензель с буквами О и Б. Откуда-то доносится хрупкое звяканье ледяных кубиков о стекло. Затем долетают и голоса. Возле ряда окон угнездился небольшой бар. Двое мужчин, сидя на табуретах с кожаными сиденьями, разговаривают между собой. Женщина-бармен в черной жилетке протирает стаканы. Барри подходит. Запах сигарного дыма становится сильнее. В воздухе сизая завеса. Усевшись на один из табуретов, полицейский облокачивается на стойку из красного дерева. Огни города и контуры зданий за окнами почти скрыты снегопадом. Женщина-бармен подходит к новому клиенту. Красивая, темные глаза, седые не по возрасту волосы удерживаются деревянными палочками. На ее бейдже написано «Тоня». «Что будете пить?» – спрашивает она. «Можно виски?» «Какую-то конкретную марку?» «На ваш выбор». Она отходит налить ему порцию. Барри оглядывается на двоих мужчин, сидящих через несколько мест от него. Они пьют бурбон. Наполовину опустошенная бутылка стоит между ними на стойке. Тому, что поближе, Кажется, немного за 70 У него седые, редеющие волосы и изнуренный вид неизлечимо больного. В руке он держит сигару, от которой спиралью поднимается дымок, пахнущий, словно проливающийся над пустыней дождь. Второй мужчина по возрасту ближе к барри. Незапоминающееся, чисто выбритое лицо. В глазах усталость. «Давно вы уже здесь, Амор?» — спрашивает он. «Около недели. Дату уже назначили?» «Да. Завтра вообще-то». «Ого! Поздравляю!» Они чокаются стаканами. «Нервничаете?» «Ну, из головы не выходит, конечно. Но они очень тщательно ко всему подготавливают. «А правда, что никакой анестезии?» «Да, к сожалению. А вы когда приехали?» «Вчера». амор возвращается к своей сигаре. Появляется Тоня и ставит перед барре виски на салфетке с золотой надписью «Отель воспоминания». «Решили, что будете делать, когда вернетесь?» спрашивает мужчина помоложе. Барри отпивает немного скотча. Во вкусе нотки хереса, карамель, сухофрукты и алкоголь. «Есть кое-какие планы. Покончу вот с этим». Он поднимает сигару. «Поменьше вот этого». Показывает на стакан с виски. «Когда-то я был архитектором. Есть один проект, за который я не взялся. О чем всегда жалел». Это могло бы стать главным моим достижением в жизни. А вы? Не знаю. Я чувствую себя таким виноватым. Почему? Разве мы поступаем не эгоистично? Это наши воспоминания. Никто другой не может претендовать на них. Амур опрокидывает в рот остатки своего виски. Ну, мне, пожалуй, пора на боковую. Завтра важный день. Да, я тоже пойду. Встав, мужчины пожимают друг другу руки, желают удачи и направляются к лифтам. Барри смотрит им вслед. Когда он поворачивается обратно к стойке, перед ним стоит барменша. — Что это за место, Тоня? — спрашивает он. Губы и язык почему-то плохо слушаются. И слова выходят тягучими и неуклюжими. «Кажется, вам нехорошо, сэр?» В голове словно ослабевает какая-то пружина, связывавшая его с реальностью. Барри смотрит на свой стакан, потом на Тоню. «Винс отведет вас в номер», — добавляет она. Барри кое-как слезает с табурета и, не твердо держась на ногах, оборачивается. Глаза встречаются с мертвым взглядом бритого мужчины из закусочной. Вокруг шеи у того идет искусная татуировка в виде сомкнувшихся на горле женских рук. Барри тянется за пистолетом, но рука движется медленно, будто в сиропе. Винс уже шарит под пальто, ловко отстегивает плечевую кобуру со служебным оружием и сует его за пояс своих джинсов сзади. потом вытаскивает из внутреннего кармана телефон и перебрасывает Тони. «Я полицейский», — заплетающимся языком выговаривает Барри. «Я тоже им был». «Что это за место?» «Скоро узнаешь». Дурнота усиливается. Винс хватает его под руку и тащит клифтом позади стойки администратора. Нажимает на кнопку и вталкивает в кабину. Следующее, что Барри помнит, как ковыляет по коридору отеля, а все вокруг будто растворяется на глазах. Ноги петляют по мягкой красной ковровой дорожке. Мимо проплывают настенные канделябры с допотопными лампами, льющими тусклый свет из другой эпохи на деревянные панели между дверями. номер 1414 Из-за этого отбрасывает тень и словно медленно вращается вокруг глазка, описывая плавные восьмерки. Винс открывает дверь и, втащив барри внутрь, швыряет на громадную кровать с балдахином, где тот сворачивается клубком. Сознание быстро уходит. Лишь одна мысль еще крутится в голове. «Вот это я облажался!» Дверь захлопывается, он остается один, не в состоянии пошевелить даже пальцем. Сквозь полупрозрачную штору на стеклянной стене просачиваются огни заснеженного города. Последнее, что Баррель видит, сияющие бриллиантами треугольные окна Крайслер Билдинг. Во рту сухо, левая рука болит. Постепенно зрение проясняется. Барри распростёрт в кожаном кресле, черном, элегантном, ультрасовременном, к которому пристегнут ремнями. В левом предплечье катетер. Отсюда и боль. Рядом металлическая капельница на колесиках, от которой тянется подсоединенная к нему пластиковая трубка. На стене прямо перед Барри компьютерный терминал и различное медицинское оборудование, в том числе и это не может не тревожить, набор для реанимации на тележке. В нише у дальнего края комнаты какое-то гигантское яйцо, белое и гладкое. От него тянутся различные трубки и провода. На табурете возле кресла сидит незнакомец. Длинная всклокоченная борода, пронзительные голубые глаза, светящейся интеллектом и неуютной энергичностью. Барри открывает рот, но слова не желают складываться. Состояние пока не то. «Еще не отпустило?» Барри кивает. Мужчина нажимает кнопку на капельнице, и по трубке в вену начинает течь прозрачная жидкость. В глазах сразу проясняется. Барри ощущает прилив бодрости, будто только что опрокинул порцию эспрессо. Вместе с сознанием возвращается и страх. «Лучше?» – спрашивает незнакомец. Барри пытается кивнуть, однако теперь не может двинуть головой. «Якоб!» – предупреждает он. «Я знаю. Мне много чего о вас известно, детектив Сатан. Включая тот факт, что вы очень везучий человек. Почему это? Из-за вашего прошлого я решил не убивать вас. Хорошая новость. Или незнакомец просто забавляется с ним. Кто вы? Это не важно. Но я собираюсь сделать вам лучший подарок в вашей жизни. Величайший из всех, о котором человек может только мечтать. «Если вы не возражаете...» Вежливость незнакомца странным образом лишь усиливает тревогу. «Прежде чем мы начнем, у меня к вам будет несколько вопросов». Барри окончательно приходит в себя. Туман рассеивается, возвращаются последние фрагменты памяти. Как непослушные ноги ступают по ковровой дорожке, и затем номер 1414. «Вы нанесли визит Джо и френни Берманом? В официальном качестве?» — спрашивает незнакомец. «Как вы узнали, что я у них был? Просто ответьте на вопрос». «Нет, я удовлетворял собственное любопытство». «Кто-нибудь из ваших коллег или начальства в курсе вашей поездки в Монтаг?» «Никто». «Вы с кем-нибудь обсуждали ваш интерес к Энвос Питерс?» Д Берману. барри разговаривал о них и о синдроме ложной памяти с гвен в воскресенье но об этом никто не может знать он уверен нет не моргнув глазом отвечает он на телефоне у барри активировано отслеживающее приложение неизвестно сколько он провалялся без сознания и если сейчас утро вторника На работе его отсутствие теоретически могут заметить не раньше вечера, через много часов. Встреч на сегодня не назначено ни деловых, ни дружеских посиделок в кафе или баре. Пожалуй, и несколько дней ни у кого не сработает тревожный маячок на радаре. «Меня будут искать», — произносит Барри. «Не найдут». Он делает глубокий вдох, пытаясь унять нарастающую панику. Нужно убедить этого человека освободить его, прибегнув лишь к помощи слов и логики. «Я не знаю, кто вы», — говорит Барри, — «и понятия не имею, что здесь происходит. Но если вы отпустите меня, клянусь, вы больше никогда обо мне не услышите». Незнакомец сходит с табурета и идет через комнату к терминалу. Встав перед огромным монитором, набирает что-то на клавиатуре. Спустя секунду Барри ощущает, как аппарат на его голове, чтобы это ни было, начинает издавать едва различимый звук, похожий на комариный писк. Страх мгновенно затмевает способность к рациональному мышлению. Сердце колотится где-то в горле. — Что это? Что вам от меня нужно? — Мне нужно, чтобы вы рассказали о том дне, когда последний раз видели вашу дочь живой. В ослепляющей ярости Барри рвется из кожаных пут, всеми силами пытаясь высвободить голову. Ремни трещат, но ничего не выходит. Выступившие крупные капли пота стекают по лбу. Соленая влага щиплет глаза. который нельзя даже вытереть. «Обью!» — ревет Барри. Мужчина склоняется к нему. Его лицо совсем рядом. В глазах пляшет холодный голубой огонек. Барри чувствует запах дорогого одеколона и кислинку обжаренного кофе в дыхании. «Я не издеваюсь над вами», — говорит незнакомец. «Я пытаюсь помочь». «Нахер такую помощь!» «Вы сами сюда пришли?» «Ага, после того, как Джо Берман напел мне, наверняка с ваших слов». «Знаете что? Пусть все будет честно, по максимуму. Или вы отвечаете правду на все мои вопросы, или умрете на месте». Барри в его положении не остается ничего другого, кроме как принять эти правила. Надо продержаться в живых, пока не представится хоть малейшая возможность, хоть крохотный шанс освободиться. Ладно. Компьютер, начать сессию, — произносит мужчина, подняв голову к потолку. Механический женский голос откликается. Новая сессия начата. Незнакомец смотрит Барри прямо в глаза. Итак. Расскажите мне о том дне, когда вы в последний раз видели свою дочь живой, не упуская ни малейшей детали.